Часть третья. Рай. Песнь первая. Данте, начиная третью часть поэмы, говорит, что он, поднимаясь на небо, видел чудо и обещает воспеть все виденное им, но при этом взывает к Аполлону и Музам, прося у них помощи в его труде. У врат небесного пространства — Спутница Данте Беатриче останавливается и пристально смотрит на солнце. Поэт, в свою очередь, глядит на биатриче и чувствует, что он становится иным, чем был на земле. Он замечает движение небесных сфер и, удивляясь им, желает знать причину, по которой ему стало возможным вознестись к первому небу, луне, над воздухом и огнем. Беатричи дает ему объяснение, говоря об устройстве небесных сфер и о том, что проникновение в первое небо стало доступным для Данте потому, что он избавился от оков страстей и грехов, стал чистым духом и, подобно огню, возносится к небу. Тот, кем все движется, божественно нетленный, своею славою сияет во вселенной. Где более она, где меньше разлета. Я в небо восходил, и горних высота была открыта мне. Там созерцал я чудо, но передать о нем бессильны тех уста, Кто, лицезрев его, спускается оттуда. Затем, что разум наш, увидев пред собой своих желаний цель, Такою глубиной бывает поглощен, Что нет уже возврата воспоминания. Но все, что мне когда-то Увидеть довелось в божественном краю, Сокровища небес я в песне воспою. О, Аполлон благий, вдохни огонь священный И свыше вдохнови последний этот труд, Соделав из него даров твоих сосуд, Чтоб мог я заслужить по праву лавр бесценный. Одной вершиною парнаскою досель довольствовался я. Теперь же вместе с нею нужна другая мне, за тем, что я имею иную пред собой, возвышенную цель. Дай силу мне, с какой в былом казня сурова, ты кожу с Марсия виновного совлек. И если б тень того здесь передать я мог, что видел в царстве я блаженства неземного, тогда б венчался я священную листвой. Так редко, мой отец, о, не позор ли это, для увенчания царя или поэта приходится срывать нам лавр зеленый твой, что сам дельфийский бог быть должен в восхищении, когда хоть в ком-нибудь могло зажечь влечение Пнея дерево. От искры до огня не слишком далеко. Искуснее меня поэты явятся, Звучнее их песнь польется, И, может быть, в ответ им Кира отзовется. Свет мира в разные вливается врата. Но там, где четырех кругов соединение. Образовало три чудесные креста, Прекрасней звезды там, Сильней его теченье, послушнее ему бывает воск земной. У этих чудных врат Со стороны одной день ясный восходил, С другой же сумрак ночи. И полушарие казалось одно Все белое, как снег, Другое же черно. И тут увидел я, как Беатриче очи свои небесные на солнце возвела, столь пристальным едва ли бывает взор орла. И так, как иногда случается порой, из первого луча исходит луч второй и возвращается, как пилигрим, обратно, так действие ее проникло непонятно через глаза ее мне в душу, возбудив Такое ж действие. И устремив на солнце долее глядел я, чем возможно, оно для смертного. На этих высотах доступно многое, что было бы в местах, нам уготованных для жизни невозможно. Недолго выносить я мог его лучи. Но видел, как металл, что вынут из печи, Оно бросало искр блестящих вереницы. Вдруг показалось мне, что вижу свет денницы Я новой в небесах, как будто небосвод другим светилом дня украсил дивно тот, кому возможно все. Но с вечной колесницы, очей не отводя, стояла там жена, И вся душа моя. В миг преображена, стремилась ей во след. Такою же судьбою постигнут был и главк, когда морской травою насытись, божеством он сделался морским. Нет слова у меня, нет сил для выражения, постигшего меня в тот миг преображения. Любовь, которую весь мир руководим, вознесшая меня своим чудесным светом, Зачем я не таким остался в мире этом, каким я создан был? Какой еще пример могу я привести? Когда движение сфер, стремящихся к тебе струёю их небесной, уравновешенных гармонией чудесной, мое внимание внезапно привлекло, от солнечных лучей широкое светло вокруг разлившихся, Зарделись небосводы, в обилии таком не разливались воды громаднейших озер, и звуков новизна в связи с неведомым божественным сиянием исполнила меня мучительным желанием узнать причину их. Тут молвила она, пред кем душа моя была обнажена, в ответ волнением томительно-тревожным. Ты ныне ослеплен воображением ложным, и правды потому увидеть не успел. Покинул землю ты, быстрей полета стрел и стучи грозовой свершилось возвращенье твое на небеса. От первого сомнения ответ, который был с улыбкою мне дан, меня освободил. Другим же обуян сомнением я сказал: теперь от изумления я прихожу в себя, но как же в эту высь я мог над легкими телами вознестись? Со вздохом, словно мать, внимая бреду сына, ответила она, Связует воедино все в мире сущее божественный закон. Ему благодаря Всевышний отражен в творении своем. Безгрешные создания здесь видят яркий след могущества Творца, к кому закон его влечет их без конца. И следуя ему на близком расстоянии, на дальнем ли, но всех влечет одно желание, присущий им инстинкт в различные края, к различным гаваням через море бытия. Огонь стремится вверх, инстинкту покоряясь. Инстинкт же — двигатель и всех людских сердец. Звеном связующим он служит, наконец, и для гостей земли, властителем являясь всего живущего. И словно меткий лук, не только он разит созданий низших круг, сознание ясного и разума лишенных, но всех разумную любовью одаренных. Являет промысел премудрости пример, И в небе он разлить спешит успокоение Там, где вращается быстрейшие сфер, Туда относит нас, как к цели назначения, могучий этот луг. Бывает иногда, что замечается от плана уклонения, И форма замыслу художника чужда. Вина материи глухой и непокорной. Так и создание, влекомое упорно, Приманкой ложную, От истинных путей вдруг уклоняются. Так молнии огней паденье видишь ты. Не удивляйся боли, Что поднимаешься, как не дивился б ты, Увидев ручеек, бегущий с высоты. Страннее было бы, Когда по доброй воле Остался на земле свет истины живой. И к небу вновь она взор обратила свой.